Глава 17. Отважное поведение лорда Эмсворта От Матчингем Холла до Бландингского замка в машине, словно в могиле, царило молчание. В свете того, что сообщила с передовых позиций наша корреспондентка, это странно. Казалось бы, лорду Эмсворту, его сестре и брату есть о чем поговорить. Одна леди Констант смогла бы дать летописцу ценнейший материал, Объяснение просто, как все объяснения. Оно в слове антилопа. С испаносьюизой что-то случилось, и Ваулс, шофер, вывел вторую машину, а всякий, кто владел антилопой, знает, что в ней нет стеклянной перегородки. Шофер все слышит, чтобы позже пересказать в людской. Вот почему небольшое сообщество страдало, но молчало. Нелегко найти лучшую иллюстрацию к прекрасной старой фразе но блесу ближе, положение обязывает. Особенно гордимся мы леди Констанс, ей было труднее всего. Порою только красные уши Ваулза, вид сзади, едва удерживали ее от того, чтобы все сказать брату Кларенсу. С самого детства он не был для нее идеалом, но никогда его статус не падал столь низко. Поистине он вызывал у нее чувство, которому она не находила имени, а ученые нашли, наименовав его крайним возбуждением. Не утешали и его замечания о Бакстере еще в матчингем-холле. То, что он сказал, не понравилось бы ни одному из поклонников бывшего секретаря. Определения сумасшедший, безумный, свихнувшийся, душевно больной и, страшно сказать, психованный сверкали в его речи, как молнии. Судя по выражению лица, сейчас он повторял их беззвучно. Леди Констанс не ошибалась. Граф был поистине потрясён. Еще два года назад он заподозрил, что с Бакстером неладно, но по своей доброте полагал, что тихая и упорядоченная жизнь его вылечит. Когда он приехал в этом фургоне, он казался нормальным. И что же? За несколько часов совершил столько безумств, что хватило бы на всех зайцев, не говоря о шляпочниках. Девятый граф Эмсворцкий был миролюбив по природе. Покой его мог нарушить только младший сын Фредерик но если ты встретишь человека, который прыгает из окон, хуже того, крадет свиней, сваливая это на твоих дворецких, никакое миролюбие не выдержит. Лорд Эмсворт сидел и думал, что теперь ничему не удивиться В отличие от своей сестры, он ошибся. Когда машина, обогнув Рододендроны, въехала на гравий перед входом, он увидел такое, что вскрикнул «Ой, Господи!» Пронзительный тенор подействовал на леди Константс, как целый дождь булавок. — В чем дело? — Дело! И посмотри! Ваулс решил объяснить хозяйке, что происходит. Быть может, он превысил свои права, но случай был исключительный. — По трубе лезет человек, к миледи. — Что? Где? Я не вижу! — Вошел на балкон, — сказал Галахат. Лорд Эмсворт взял быка за рога. «Это Баксер!» — вскричал он. Летний день кончился, и вечерняя тьма набрасывала на мир свой покров. Тем самым рассмотреть было трудно, и он руководствовался чутьем. Что-что, а оно у девятого графа было. Рассуждал он так. Да, в замке есть люди, кроме Бакстера, но ни один из них не полезет по трубе. Бакстер уже — это проще простого, так, вечерняя забава. Сейчас бросится с балкона. Такой уж он, этот Бакстер. С далеких дней, проведенных в детской, леди Констанс не старшего брата, но теперь была к этому близка. Вероятно, ее удержала мысль о шофере. И все же она вскричала. — Кларенс, что за глупости? — Это идиот. — Да, шофер, ну разве это тайна? Ваулс служит в замке много лет. Лорд Эмсворт не спорил. Машина подъехала к парадному входу. Дверь была открыта, как всегда, в летний вечер, и девятый граф поспешил в дом. галахад побежал за ним. В холле они услышали топот и едва ли не сразу увидели Перси Пилбема. Он просто скакал к лестнице. «Ой, господи!» — сказал лорд Эмсфорд. Если Пилбем слышал его или хотя бы видел, он этого не выказал. «Он спешил!» Пробежав через холл скорее как серна, чем как сыщик, Он исчез на лестнице. Манишка у него была в пятнах, воротничок болтался, и перед удивленным графом как будто мелькнул подбитый глаз. Через мгновение другое показался Ронни и тоже скрылся. Лорд Эмсворт понял все. Он не знал, как Пилбем, подогретый алкоголем, полез по трубе за мемуарами. Не знал он и о встрече с Роналдом Фишем. Но когда он увидел, как они бегут, он истолковал факты. «Бакстер», — решил он, — «впал в умы умоиступление, а эти отважные люди его ловят». Сам он был кроток, миролюбив, склонен к сельскому покою, но, кроме того, он был британским аристократом. Случилось так, что страна ни разу не призвала его на свою защиту, но если бы она призвала, Кларенс Эмсвордский ответил бы ей — Сейчас, минутку! — как отвечали его крестоносные предки. На шестидесятом году старый огонь не угас. галахад проводивший взглядом погоню, обернулся и увидел, что он один. Брат его исчез, но сразу вернулся. Его приветливое лицо стало решительным. В руке он держал ружье. — Что такое? — оторопело, спросил галахад Глава семьи не ответил. Он направился к лестнице. — Точно так. Молча и строго шел Эмсворт на врага при азенкуре Кто-то встревоженно закудахтал. Галахат опять повернулся. — Галахат? Что это значит? Что случилось? — Кларенс пошел наверх. — С ружьем. — С ружьем? — Да, с моим. Надеюсь, он его не испортит. Леди Констанс рванулась к лестнице и почти мгновенно взлетела на второй этаж. Галахат последовал за ней. Из глубины коридора донесся голос. «Бакстер, выходите, мой дорогой! Сию минуту!» Поспешая к комнате, из которой раздавался голос, леди Констанс обогнала младшего брата головы на две. Тем самым именно она первой увидела то, что необычно даже для Бландингского замка. Ее молодая гостья Майра Скуннекер стояла у окна и волновалась. Ее брат Кларенс умело целясь от бедра смотрел на кровать, а из-под кровати, как черепаха из-под панциря, высовывалась голова Бакстера.